Глава девятая. Ксандр не выходил на связь всю неделю, но раз он сказал, что придёт в четверг, и Дот сказала, что он придёт в четверг, то причин сомневаться не было. Но когда он и вправду пришёл, раньше всех и с каким-то извивающимся комком под пальто, я всё равно удивилась. «Я чуть пораньше», — сказал он. «Конечно, проходи». На улице стоял Мороз. «Эм...» Я снова бросила взгляд на комок под его одеждой. «У тебя, кажется, пальто шевелится». «А, да», — сказал Ксандр. И из его воротника показался мокрый нос, а за ним большие коричневые глаза и висячие ушки. «Это газ». Он поставил маленькую таксу на пол и снял пальто. Гадая, какой порода собака, которую он выгуливает у Темзы, я и представить не могла, что это окажется такса, Газ помчался вглубь магазина и скрылся в секции кулинарии, прямо как Филомена Блум на прошлой неделе. «Не уверена, что...» — начала я. «Мы обычно не пускали собак, разве что служебных. Я направилась к секции кулинарии, чтобы проверить, чем занят Газ. Мы не пускаем собак в...» Я снова умолкла и глянула через плечо на Ксандера. «Он же воспитанный...» Ксандер посмеялся. «Разумеется, воспитанный», — подтвердил он. «Просто очень любопытный. Секунду, я его поймаю». Ксандр прошел мимо меня в секцию кулинарии и через несколько секунд вернулся с Гассом на руках. «На прошлой неделе ты его с собой не брал», — заметила я. «Да, на прошлой неделе за ним присматривал мой брат, но я не люблю надолго оставлять собаку с чужими людьми. По моему лицу, наверное, было заметно, что мне не по себе от пса в магазине» потому что Ксандер тут же предложил отвести его обратно к Дот. «Дот говорила, что ты не станешь возражать, но, вижу, она тебя не предупредила и тебе неуютно. Уверен, Гас сможет побыть в одиночестве час-другой». Сегодня на Ксандере был темно-синий кашемировый свитер с горловиной и темные джинсы. Он закатал рукава свитера, продемонстрировав мускулистые предплечья, и Гас устроился у него на сгибе локтя. Пока я смотрела на них, сердце ухнуло куда-то вниз, и я вскоре отвернулась, чтобы Ксандр не видел, как я снова краснею. «Пусть остаётся», — сказала я, подходя к столу, который заранее подготовила для встречи книжного клуба, и принялась переставлять бокалы, хотя в этом не было нужды. «Только не давай ему бродить тут одному». Он всё равно скоро заснёт. У него был очень волнительный день. Сначала путешествие, потом с ним возилась Дотт, А сейчас мы пришли с долгой прогулки. «Таксам нужны долгие прогулки?» — спросила я. «У них же такие коротенькие лапы. И много энергии!» Мои щеки уже достаточно остыли, так что я смогла повернуться и посмотреть на Ксандера. «Ты не похож на человека, который заводит такс», — сказала я. «И какая порода, по-твоему, мне подошла бы?» — спросил Ксандер, улыбаясь по-волчьи. Я пожала плечами и выдала. — Покрупнее? — Понятно. Ксандр улыбнулся и вскинул бровь. Я снова почувствовала, как горят щеки. Волкодав там или немецкая овчарка, продолжила объяснять я. Это единственные крупные породы собак, которые пришли мне в голову. Волкодав с овчаркой не очень-то подходят для квартиры в Центральном Лондоне. — Пожалуй, нет, — ответила я, глядя на Гасса, который в ответ смотрел на меня большими печальными глазами. «Именно так он смотрел на меня, когда я пришел в приют», — сказал Ксандер. «Стыдно признаться, но мне хватило одного взгляда. Он сразил меня наповал. Гас гавкнул, подтверждая, что так все и было. «И что сказали бы твои обожатели, если бы узнали, что Ксандер Стоун такая неженка?» «Не понимаю, о чем ты», Он снова улыбнулся, и внутри меня произошло то, что происходило каждый раз, когда Ксандр оказывался рядом. Он стоял передо мной, прижимая к себе маленькую собачку, и это вызвало внутри все те эмоции, которые я не испытывала уже долгие годы. «Раз уж ты пришел раньше», — сказала я, отводя глаза в попытке вернуть контроль над своими чувствами. «Поможешь мне передвинуть стеллаж? Нужно освободить место для танцевальных уроков». «Сама я не справлюсь, а беспокоить маму, пока она пишет, не хочу». «Твоя мама тоже писательница?» — спросил Ксандер и поставил гаса на одно из кресел, где он тут же свернулся калачиком и уснул. «Она пишет исторические любовные романы, которые потом выходят по частям в журналах», — ответила я. «Поверить не могу, что она тебе не рассказала. Ты же у нас главный поклонник исторических романов». «Ну да». Ксандр приподнял книжный стеллаж с одной стороны, а я с другой. Мышцы его предплечья напряглись так, что я чуть не уронила стеллаж себе на ногу. «Мэган», — мягко сказал он после того, как мы придвинули его к стене. «Я пришел пораньше, чтобы убедиться, что ты в порядке. Я правда ценю, что в субботу ты мне открылась, и хотел спросить». Пока он говорил, дверь в магазин распахнулась, и в нее втиснулись два самых высоких и широкоплечих мужчины, которых я когда-либо видела, в компании Беллы и Миды. «Может, попозже», — тихо сказал Ксандр. «Викинги готовы к уроку танцев», — крикнула Мида, и Белла за ее спиной захихикала. Потом они заметили нас, стоящих близко друг к другу. «О, -о, -о мы вам не помешали?» — проворковала Белла. «Нет, не помешали», — бросила я, отступая от Ксандера. «Почему мне стало так стыдно? Как будто нас поймали за чем-то непристойным. Я как раз собиралась подняться позвать маму. Как только придет Трикси с музыкой, можем начинать». Колин явился последним. Он проскользнул в книжный магазин в последнюю минуту, когда я уже перестала на него рассчитывать. Согласился он с большой неохотой. «Я там нужен, только потому, что вам не хватает человека в пару», — сказал он. «На прошлой неделе я буквально умоляла тебя не приходить», — парировала я. «На прошлой неделе я хотел увидеть Ксандра Стоуна, ты же знаешь». «Ксандр будет и на этой неделе», — сказала я, хотя на тот момент была не совсем уверена, действительно ли он придет. Колин нахмурил брови с какой-то смесью неверия и отвращения, — «Он будет участвовать в этих глупых танцах?» — спросил он. «Они не глупые». «Ну, в любом случае, я уже увидел Ксандра», — отмахнулся Колин. «У меня сложилось впечатление, что Ксандр чем-то его разочаровал». «Откуда ты знаешь про танцы?» — спросила я. было с Мидой всю неделю только об этом и говорят», — ответил Колин. «Вы делаете вид, будто меня тут нет, но я же слышу ваши разговоры, так что...» Он пожал плечами. Я знала, что Мида была не очень высокого мнения о Колине, да я и сама не лучше, почти не обращала на него внимания. Но Белла тут даже не работала. «Прости», — сказала я, — «ты ценный сотрудник книжного у Тейлоров, и я хочу, чтобы ты тоже присутствовал на празднике в честь Рождества. Мне было бы очень приятно, если бы ты разучил кадриль со всеми остальными». Колин скрестил руки на груди. И встал в пару к твоей маме, конечно же. «Взамен можешь взять дополнительный выходной на Рождество», — предложила я довольно опрометчиво, учитывая, что заменять его придется мне. По всей видимости, это сработало, потому что в итоге Колин пришел. Ксандр, кажется, заметил, что он чувствует себя не в своей тарелке, и помахал ему. Тот немного выдохнул. «Сосредоточьтесь все, пожалуйста», — — крикнула Трикси, стуча по моим прекрасным деревянным полам, неизвестно откуда взявшейся тростью. Сейчас она походила на престарелую копию преподавательницы танцев из Славы. Пока Трикси объясняла и показывала нам диаграммы и танцевальные шаги, мы все внимательно слушали. «Кадриль», — рассказала она нам, — «исполняется четырьмя парами, которые встают, образуя квадрат, и очень напоминает американский скверданс». «Никто из нас все равно не знал, что такое сквер-данс, поэтому подсказка была так себе». «Нет, Артемида, это не имеет ничего общего с линейным танцем», отчитала Триксимиду, которая попыталась исполнить движение «Грейпвайн», оттолкнувшись и перевернувшись на пятках. «Я не знала, что ты занималась линейным танцем», — прошептала я. «Ты многого обо мне не знаешь», — загадочно ответила Мида. «Мы со Стэном продемонстрируем», — сказала Трикси. Я задумалась, не принадлежит ли та самая трость Стену, высокому, одетому в элегантный костюм-тройку мужчине. Я не заметила, как он пришел. На вид он был ровесником Трикси, что странно при том, что она предпочитает мужчин помладше. К тому же Стэн, кажется, был менее склонен к тому, чтобы им командовали, в отличие от предыдущих бойфрендов Трикси. Я не могла его хорошо рассмотреть, но он производил приятное впечатление. «Как следует из названия и, как я вам говорила...» Продолжила Трикси, указывая тростью на одну из диаграмм. «Кадриль исполняется группой из четырех пар. Меган, вы с Ксандером можете присоединиться к нам». Я пыталась сопротивляться и сделала вид, что хочу достать из холодильника еще одну бутылку вина. «Пусть вместо нас встанут Белла со своим викингом-нормом». Но, к моему удивлению, Ксандр уже вышел в центр зала, который мы освободили специально для танцев. Он повернулся ко мне. В глазах читался живой интерес. И протянул руку, что слегка выбило меня из колеи. Не то чтобы я не хотела признавать, что у меня есть к нему какие-то чувства. Просто после стольких лет не знала, что делать с этими самыми чувствами. Мида легонько подтолкнула меня в спину и я, пошатываясь, вышла в центр и неуверенно взяла Ксандера за руку. И снова эти мурашки. «Итак», — сказала Трикси, расставляя Беллу с Нормом и Миду с другом Норма, которого еще никому не представили, так, чтобы каждая пара стояла в соответствующем углу воображаемого квадрата, лицом к центру. Остальные наблюдали. «Начинаем!» Трикси нажала кнопку «плей» на своем портативном проигрывателе — и книжный магазин заполнила музыка, по-моему, клавесинная. На мгновение мне и правда показалось, что мы оказались в экранизации романа «Джейн Остин». Были бы на нас костюмы, выглядело бы все потрясающе. Вдруг голову заполонили образы ксандра в бриджах. «Сосредоточься, Меган!» — указала мне Трикси. Я вдруг снова почувствовала, как горят щеки. Ксандер держал меня за руку. «Что я только что сказала?» «Я что...» — пробормотала я. «Я сказала, что ты, я, Стэн и Ксандер будем главными парами». «И это значит, что мы танцуем первыми». «Ну как?» «Повторяй за мной», — сказала Трикси. Ксандер сжал мою руку, а затем отпустил и вышел в центр, чтобы взять в пару Трикси. Он-то наверняка слушал, пока я воображала, как он выглядит в бриджах. Я взяла за руку Стэна, и тот прокружил меня к себе, а потом обратно к Сандеру. Но хоть кто-то знал, что делать. После того, как мы несколько раз отрепетировали первую часть танца, пришла очередь следующих пар — Беллы, Миды и Викингов. Во время их танца Трикси постоянно вздыхала и закатывала глаза. Но мне показалось, что они отлично справляются — учитывая, что делают это впервые. «Ты, похоже, схватываешь все на лету», — прошептала я к Сандеру, пока остальные танцевали. «Ты раньше этим занимался?» «Не люблю браться за дело без подготовки», — ответил он. «Так что, может, я и посмотрел кое-какие видео на Ютубе». «Но зачем?» — спросила я. «Почему тебе так интересно?» Он на мгновение глянул на меня. Я думал, это очевидно, — сказал он, и у меня перехватило дыхание. Прежде чем Ксандр успел сказать что-то еще, Трикси опять принялась раздавать указания. — Артемида, пожалуйста, не опускай голову и танцуй на носочках. Трикси вздохнула. Мне было непонятно, почему они с Мидой намеренно друг друга бесили. Но уж как есть. Ты похожа на слоненка. Тут Мида не выдержала и рассмеялась, а Белла подхватила. Норм со своим другом выглядели весьма озадаченными. «Интересно, много ли Белла рассказывала им о Кадрилле?» «Думаю, что не очень». «Сейчас мы вас поменяем», — сказала Трикси. И вместо Беллы, Миды и Викингов на середину вышли мама, Колин, Дот и друг Стэна Джон, которого позвали составить пару для Дот. Этот лысый коротышка носил круглые очки в золотой оправе и, похоже, постоянно смешил Дот. «Он с ней флиртует?» — спросил Ксандр. «Надеюсь — Надеюсь, — улыбнулась я. Дот заслуживает повеселиться. Мы с Дот были знакомы всего около года, но я никогда не замечала, чтобы она встречалась с мужчинами или ходила на ужины с кем-то, кроме коллег из университета. Она была самым что ни на есть интровертом и чувствовала себя прекрасно в собственной компании, прямо как мама. Но приятно было видеть, что кто-то ее смешит. Поскольку мы были главной парой, мне пришлось танцевать снова вместе с другими, хотя на деле я хотела поговорить с Нормом и его другом. За последний час мы с Ксандером станцевали первую часть кадрильи, раз, наверное, триста, пока остальные пары Трикси меняла по своему усмотрению. Тем временем Гасс, до этого дремавший под стулом, проснулся и очень обрадовался, увидев, как танцует его хозяин. Несмотря на короткие лапки, Он каким-то образом забрался на стол и начал лаять в такт музыки. «Чья это собака?» — крикнула Трикси с отвращением. Ксандр бросился успокаивать Гасса. «Это Гасс. У меня не было возможности его вам представить». Возможности представиться не было ни у кого, так что все восприняли эту ситуацию как сигнал к тому, чтобы закончить скадрилью и поиграть с Гассом, который, очевидно, чувствовал себя просто прекрасно. У Трикси, однако, были другие планы. «Хватит!» — строго сказала я, когда Трикси потребовала начать заново. «Давай сделаем перерыв. Ноги ноют!» «Да, Трикси, давай!» — попросила Мида, почесывая Гасса под мордочкой. «Мы, думаю, уже разобрались, что к чему. Мы ведь не в конкурсе участвовать собираемся. Просто хотим показать веселый танец на празднике». «Сейчас, между прочим, должна была быть встреча книжного клуба», — вмешалась Дот. «Ладно, ладно», — согласилась Трикси с неохотой. «Если хотите, можем прерваться, чтобы выпить вина и перекусить». «Кто-нибудь читал что-нибудь интересное на этой неделе?» — спросила Дот, «пока я разливала всем вино, прекрасно понимая, что мы не просто сделали перерыв, и сегодня никто больше танцевать не станет». «Мне интересно, что Ксандр думает о дьяволе зимой», — сказала Белла, глядя на Ксандра и вскинув одну бровь. «Только, пожалуйста, повежливее, это одна из моих самых любимых книг». «Ну...» — осторожно начал Ксандр, усаживаясь рядом со мной и укладывая газы себе на колени. «Не могу сказать, что мне не понравилось». Он говорил ей то же, что и мне на рождественской ярмарке. Очевидно, такова была его излюбленная дипломатическая тактика. Ха, воскликнула Бэлла с триумфом. Высокомерному снобу Александру Стоуну нравится любовный роман? "Бэлла", вмешалась я и газ гавкнул на нее. "Простите, я не это имела в виду". "Сильно не радуйся", сказал Александр, подняв руку, "потому что я не дочитал. Было забавно, но я скорее соглашусь с Мегган и Мартой. Главный герой оставляет желать лучшего". "Ты читал любовный роман?" Тихо спросил Колин из своего угла. Ему определенно не понравилось танцевать кадриль. Вот кому стоило посмотреть парочку видео на ютубе до начала. Да что уж там, нам всем стоило. Ксандр кивнул. Меган совершенно справедливо упрекнула меня, что я смотрю на жанровую литературу свысока. Но все понятно. Он прочитал эту книгу только потому, что Меган попросила и хочет... К счастью, Колин не договорил, потому что мама ткнула его в плечо, но я все равно почувствовала, как горят щеки. «Почему все вокруг так уверены насчет нас с Ксандером? У нас даже нормального свидания не было, и я не уверена, что будет. Честно говоря, удивительно, что он продолжает ходить на встречи клуба. Он правда приходит только ради того, чтобы провести время со мной. Это он пытался мне сказать перед тем, как Трикси нам помешала». Помимо этого, я прочитал «Один день в декабре», «Историю любви» и «Половину Нортенгерского аббатства». Продолжил Ксандр, и брови Колина поползли вверх и скрылись за челкой. Мне стало его немного жаль, ведь его герой разваливался на кусочки прямо у него на глазах. «Ты прочитал «Один день в декабре», — просияла Дот, — и что скажешь?» «Мне очень понравилось, Дот, ты была права. Нужно быть менее предвзятым, когда дело касается чтения». «Это ты еще Руби Белл не читал», — посмеялась Дот. По лицу Ксандера пробежало странное выражение, как будто ему была отвратительна даже мысль о том, чтобы читать Руби Белл. Я ожидала, что он будет лучшего мнения об одной из любимых писательниц Дот. «Приучить Ксандера к чтению романтической прозы — задача не из легких». «История любви не считается любовным романом», — сказала Мида. «Это так, кстати». «Почему же?» — спросил Ксандр. «Книга до ужаса романтичная». Он на мгновение посмотрел на меня, и у меня перехватило дыхание. «Согласна, что романтичная», — ответила Мида. «Но любовным романом ее назвать нельзя, потому что герои не получают свою СК». «СК?» — переспросил Норм. «Счастливую концовку» ответили мы ему хором. После этого все разговорились. В основном старались порекомендовать Ксандеру следующую книгу, и я решила воспользоваться этой возможностью и познакомиться с Нормом. Он сжал мне руку чуть ли не до хруста костей. «Он получил докторскую степень по химии в Бристоле», — с гордостью заявила Белла. «Это обязательное требование для работы викингом в музее Йорка?» — посмеялась я. Норм в ответ улыбнулся, и в уголках его глаз образовались морщинки. «Ага, знаю», — сказал он. «Мама то же самое сказала. Но мне всегда нравились исторические реконструкции времен викингов. Я узнал про эту вакансию и решил податься, чтобы немного отдохнуть, пока ищу финансирование для пост-докторантуры». Он сделал паузу и, притянув Беллу, сказал. «А потом я встретил ее». «Сколько вы уже вместе?» — спросила я. «Три месяца», — тихо ответила Белла. «Лучше и три месяца за последнее время», — усмехнулся Норм. Я улыбнулась в ответ, но в душе чувствовала себя ужасно. Они встречались три месяца, и все это время Белла не могла мне об этом рассказать. Я слишком долго замыкалась в себе, и сейчас пришла пора двигаться дальше, хотя бы ради того, чтобы мои подруги жили спокойно и не переживали обо мне». Норм познакомил меня со своим другом Брином. «Ты тоже работаешь викингом?» — спросила я. Брин был очень похож на Норма, только волосы у него были темные, а не светлые. «Да», — ответил он, — «но я работаю для души. В отличие от Норма, у меня есть нормальная работа. Я преподаю естественные науки в школе в Фулфорде». Пока мы болтали точнее, дразнили Брина, который всячески пытался заманить Миду на свидание, а она всё отказывалась, я почувствовала прикосновение и знакомые мурашки. «Мне пора», — сказал Ксандр. «Надо вывести Гасса, пока он окончательно не развеселился и не написал на твой пол». «Ты обещал, что этого не случится», — улыбнулась я. «Я тут подумал», — начал Ксандр. «Да. Не хочешь пообедать со мной на выходных?» Я ответила не сразу. Моей первой реакцией было отказать, найти причину и сказать, что все выходные буду занята. Но потом я вспомнила, что Белла не рассказывала мне о норме три месяца, а Мида была права, и мне стоит чаще выбираться из дома. «Ты пока планируешь остаться в Йорке?» — спросила я, чтобы выиграть немного времени. «Мне нужна передышка от Лондона». Он сделал паузу и присел, чтобы надеть на газ и поводок. Мне стало интересно, зачем ему передышка от Лондона и остановился ли он у Дот. «Я свободна воскресенье». Услышала я себя как будто со стороны. Готова ли я пойти на обед с Ксандером? Прогулка бок о бок на рождественской ярмарке — это одно, но обед... «Я знаю отличное место», — сказал он. «Я тебе позвоню». И прежде чем я успела запротестовать или передумать, они с Гассом ушли.